А вы дома свою воспитывали? Дома, Дарья Семеновна, дома. Скажите, пожалуйста, да, да. какие приемы точно в большом свете век жила. И скромность какая. Как себя держит? Я уж тем, Дарья Семеновна, довольна, что она с вашей Машенькой сблизилась. Mm -hmm. Поверите, вот месяц, как мы приехали, а я уж нахожу, что Катя много выиграла. Mm -hmm. Да и у кого перенимать, как не у вашей Машеньки. Mm -hmm. Вот примерная девица и беленка какая. Mm -hmm. Mm -hmm. Дельфом, хотите вы сказать. Да, матушка, все равно. Нужно ничего сказать сказать. Загляденье ваше Маша. А на Катеньку вашу, вы думаете, не весело глядеть? Что за манеры? Какой бомб Какая приятность! Какая ласка в разговоре! Нельзя не поздравить! Со стороны порадуешься. Я удивляюсь, как она еще не замужем. Женихов-то, я думаю, и перечесть нельзя. Да, есть такие, Четырнадцать генералов сваталось. Врет, просто врет. Были и полковники, и капитаны. Князь был один. А -а -а. Только я Машеньку не неволю. Пусть ей сама выбирает. Да, да, да. Ведь ей жить вместе придется не мне. Однако вам, как доброй приятельнице, я да. могу сказать секрет. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Я сегодня Машеньку свою сговорила... Неужто? Mm -hmm. Вот и вышел счастливый день. А я Катеньку сегодня сговорила. Дочь моя выходит за богача. Да не в том дело, человек хороший. Вы, может быть, слыхали про Золотникова Александра? Что? Вот пустяки. Моя дочь выходит за Золотникова. Они обручены давно, а нынче снова порешили? Нет. Извините, он сейчас же просил руки Машеньки. Нет, не Машеньки, а Катеньки. Машеньки говорят вам? Нет, Катеньки. Ваша Машенька, конечно, милая девушка, однако же, где ей сравниться с моей Катенькой? Она хоть и не очень заметна, однако всем известно, что она ведь немножко кривобока. Как? Дас. Машенька моя кривобока. Дас. У вас глаза разве кривобочие? Что? Я ей прикажу раздеться перед вами. Кривобока. Вот прекрасно. Не с того ли вы это взяли? Что у вас, то дочь? Вся навати? Что? Что? Моя дочь на вате? Да У меня солоп на вате. а не дочь. Моя дочь не солоб. Моя дочь как родилась, так и есть. А платье она носит только для приличия. И ей обманывать некого. Да и не обманет. Да Золотников даром, что не дальнего ума. Однако ж не такой же пошлый дурак, чтоб жениться на вашей дочери. Почему так? А потому что Всем известно, что дочь ваша бегала за гусарским офицером, который посмеялся над ней, да и бросил. И тут же бедную сироту оклеветали, которая ни душой, ни телом не виновата, благородный поступок. Гусар сам рассказывает. Вы смеете, смеете говорить это мне? Вы? Разве вы думаете, неизвестно всем, что ваша кривобокая влюблена в итальянского певца? Срам, говорят, смотреть на нее, как в опере сидит. Все смеются. Да, вы, кажется, забываетесь. Я вас к себе и пускать не велю. Я и сама не поеду. И без вас найдем, слава богу, знакомство. Генеральша Ахлёбова и получше вас да находит со мной удовольствие. И не удерживаю, матушка. Не удерживаю. Прощайте, матушка. Пойду за Катенькой. Нога моя у вас не будет. В дорога. А дочка ваша за нашего жениха не выйдет, не выйдет. Ваша просидит в девках. А я с собой шутить не позволю. У меня дядя сенатор. Я найду себе защиту. Уйди поскорее, чтоб хуже не было. Да я, я да вам я сам. Да я вас. Я да сама... это не слышала я Вот она, вот она штука-то какая. Одна кривобокая, другая новати. Одна любит гусаров, другая итальянца. А обо мне говорят, что я дурак. Так нет же, не дурак. Я не позволю себя дурачить. Я сделаю по-своему. Я выберу третью, то есть первую. Не ту и не другую, а третью, то есть первую. Вот она. Штука-то. Вот она. Вот. Да вот и она. Погодите, сударыня. Позвольте сказать вам два слова. Мне? Вам. Вы на меня сердитесь. За что? Ну, ну, признаете, что сердитесь. Э, нисколько. Как же? Я показал вам с первого раза столько внимания, а потом занялся совершенно посторонними предметами. Так что же? Позвольте сперва спросить. У вас нет родственников гусаров? Нет. Вы не поете итальянский хари? У меня нет голоса. Какая вы бесценная девушка. Настась, как по батюшке? Павловна. Настенька, я вам торжественно предлагаю руку свою. О, ой, боже мой. Да вы, вы не здоровы! Не послать ли за доктором? Вы будете моим доктором. Да, извините, мне нет, некогда. Нет, решитесь Решите сперва жизни моей. Не конфуйтесь только. Скажите, будет ли вам приятно, чтобы я женился на вас? Я удивляюсь. Как вы смеете так говорить со мной? Я бедная девушка, но я не позволю дерзких шуток. Да помилуйте, я не шучу. Я имею положительное намерение жениться на вас. Да кто вам сказал, чтоб я разделяла это намерение? С чего вы взяли, чтоб я вышла замуж за первого встречного? Я знаю, в Петербурге богатые женихи не опасаются отказа. Но для меня в жизни есть еще многое, кроме денег. Настасья... Так, там в гостиной говорили сейчас, что у вас 2 миллиона. И, признаюсь, по этому случаю я столько наслышалась, что мне гадко стало! О, Господи! Да. Впрочем, вам жениться не трудно. Скажите только слово, невесты сбегутся со всех сторон. А мне нужен не бумажник, а человек, которого я могла бы любить и уважать. Прощайте! Настась Павловна, выслушайте меня! Зачем? Вы ошиблись во мне. Я не похожа на других. Да где вам понять гордость бедной девушки, которая за неимением других сокровищ хранит свое душевное богатство? Она не променяет души своей на роскошь, ей ненужную. Она может жалиться и осчастливить, потому что она высоко себя ценит, но никогда не продаст себя. Так вы мне отказываете, Решительно! И надежды не оставляете? Ни малейшей! Послушайте, Настасья Павловна, я глуп, смешон, Дерзок, неуч, все, что вам угодно. Только право человека не дурной. У меня нежное сердце. Но виноват ли я? Ну, поверитель, все думаю, как бы привязаться, полюбить хорошенько. Да затем и баста. Душа то, душа-то так и шепчет, привяжись, Болван, привяжись. Ну, а тут, как нарочно, судьба, так и дразнит. То гусар подвернется, то итальянец какой-нибудь. А я в дураках с деньгами. Ну, черт ли мне в этих деньгах, скажите сами. Все хотят моих денег, а меня-то, меня-то самого никто не хочет. в самом деле жалок. Поищите, не торопитесь, найдете, быть может. Да я хочу вас, Настась Павловна! Вы открываете мне глаза! Я чувствую себя новым человеком! Жальтесь над моим богатым я положением! Я сказала свой решительный ответ! Будьте уверены, что я говорила с вами по убеждению, а не из пустого кокетства! Не сердитесь на меня. Этот урок может быть вам полезен. Когда вы будете слишком забываться с некоторыми женщинами, вы вспомните невольно, что есть такие, которые не только заслуживают, но даже требуют уважения. Сейчас отчесу не легче. Давичу было три невесты, а теперь ни одной. Ну, что, решился? Погодите, погодите. С кем поздравить? Да ни с кем. Отказала. Кто? Катенька? Нет. Машенька? Да нет. Так кто же? Александр Васильевич, Александр Васильевич что это значит? Правда ли, что вы сделали предложение Катеньке? А, вы оскорбить меня хотите, только это так не обойдется. У меня есть э, брат на Кавказе, и вы с ним не разделаетесь, слышите ли? А я, правда, не понимаю, что вам угодно. Вот она, Коковская. А, так, так, так, так, так она, она уже, она уже здесь. А я-то на что? Вы провожу, не оставлю вдвоем. Марья Петровна. Да. А я у вас в комнате платочек оставила. Да, да. Позвольте получить. Ой, какая несносная. Вот вовремя пришла. Сейчас принесу. Извините Сейчас за беспокойство. Принесу. Александр Васильевич, что я узнала? Вы опять хотите обмануть меня? На машинке сватаетесь? Это уж слишком. Это вам не пройдет даром. Мой троюрный брат вступится за меня. Будет биться с вами на пистолетах. Убьет, непременно убьет. Хороша, и богать. это. Опалькины так и есть. Она уж подцепила молодца. А я-то на что? Эй, -э, Екатерина Ивановна, а? вас маменька зовет. Вот в пору пришла, чтобы ее... Где ж она? Сюда, кажется, пошла. А? Я вас провожу. А? А уж вдвоем не оставлю. Слышишь, батюшка, что за история? Молчи! Боже мой, я думала, что вы уехали. Нет, я иду. Я еду. Настась Павловна, я в отчаянии. Нет, это так оставаться? Не может. Это должно объясниться. Да, извольте сказать правду. Довольно я страдал от вас. Вы сватались на моей Маше. Вы сватались на моей Катеньке? Я не дам оскорбить моей дочери. Я буду жаловаться. У меня дядя сенатор. Да что же это вы глаза вытрощили? Да что же вы стоите, как вкопанный? Говорите же, объясните. Саша! Саша! Что? Здесь ты! Саша! Что ты? Пропали мы с тобой. Что? Погиб! Беда случилась, дурно мне. Батюшка, что это с тобой сделалось? Лопнул, лопнул. Кто лопнул? Тамбов. Тамбов? Что? Землетрясение? Это то есть не Тамбов, а откуп Тамбовский, залоги. Все пропали. Ведь на 2 миллиона было все мое состояние. вот. Все, письмо получил, деревенька одна осталась, и ту, с молотка. Саша, у нас ничего нет больше. О. но ну слава Богу, а я так перепугался, думал, что с тобой холера сделалась. Ну и к чему так кричать? Денег у тебя не будет, а яд на что? Я-то на что? Да он благородный человек. Ах, бедная Катерина Ивановна. Ах, несчастная Мария Петровна. Жалко мне вас, Василий Петрович. Вот. Можно сказать, неприятный контрадакс. Контрадамф, маменька. Все равно. Вам остается смириться перед промыслом. Сын ваш молод, теперь он остепенится, как женится на Марье Петровне. Нет, сын ваш сватался к Катерине Ивановне. Я у нее женихов не отбиваю. Пускай живут счастливо. Да позвольте спросить, кто же выходит за Сашу? Да уж, конечно, не я. Да и не я. Так не выли, Настенька? Нет, батюшка, она мне и богатому-то отказала. Пойдем отсюда, пора за ум взяться. От денег-то у меня и голова кругом пошла. Такая забилась дуль в голову. Теперь надо самому быть человеком. Что ж ты думаешь, чурбан, я стул, скотина какая-нибудь. Не чувствую, чем я тебя обязан. Ты поработал на своем веку для меня, слава Богу, теперь моя очередь. обеспечить тебя, прокормлю тебя. Работать стану. Пойду во что угодно. В магазин, в паденщики, в сапожники, в мастеровые, в батраки, в журналисты, О, в литераторы. Господа, есть ли у кого местечко? Без протекции, вы сами знаете, ведь трудно. Не откажите, оправдаю. Честен, добр, предан. Останетесь довольны. Ну, пойдем, батюшка, будем сами собой, а не придачей к своим деньгам. Урок этот Стоит всего твоего богатства. Ну, пойдем. Погодите. Александр Васильевич, Александр Васильевич, я перед вами виновата. Вы? Я оскорбила вас, Давича, потому что не знала благородства ваших чувств. Не говорите. Не говорите, а то опять сердце пойдет вверх дном. Я теперь и свататься не смею. А я только теперь могу согласиться на ваше предложение. Ха. Да, да. Вам немного гордости, я чувствую, что могу заменить все, что вы потеряли. Вот вам моя рука. Ой, что я слышу? Настенька, Настась Павла. Дочь моя, обними меня. Ну, и ты обними меня только в последний раз. Как трогательно. Глупость-то какая. Да скажите, Василий Петрович. Как это несчастье могло с вами случиться? Э, да, оно, извольте видеть, матушка, не случилось, а могло только случиться. Что это значит? А это значит, что я еще в прошлом году отказался от всех откупов. А два миллиончика пойду так шибыть. Настеньки на булавке. <свят> Схитрил, матушка. Грешный человек. Вот Сашу своего выручить хотел. Как вы меня обманули да, это из рук вол! А какова Настя ведь провела, догадалась, должно пость. Наперед все знала. Впрочем. Я очень рада. Это ни на что не похоже. Ага. Мы да. Не дадим себя дурачить. Да, Я да, дядя да, сенатор. сенатор. А, а, да, а, гости приехали. О, о, о. А. О, Боже мой! Пойдем, Машенька. Да, да, да. Делать нам здесь нечего. нечего. А ты, матушка, поздравляю, да. Мастерица душ отплатила за мои попечения. Тючка. Всех провела! Я всех провела! Они в самом деле подумают! что Это нестерпимо! Настенька. Нет, нет, нет, я скорее откажусь от слова! А кто говорил, что слово свято? Я! А, нет, если всякого толка бояться, так и жить нельзя будет! Верно! Да нет, пускай говорят что угодно, а мы веселым перком да, за свадебку! Поскорее, батюшка! же! А ты... Гляди на жену, да выбей пустяки из головы, И будет тебе радость да утешение, А не беда от нежного сердца. Свои, окончи похождения, Тебе пришительны сейчас. Просить должны мы За сочинителя и нас. Боимся мы, что надоели, Нас убежди тогда, и сердца нежного беда, Видой не выйдет в самом деле. передавали в Адевиле Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца». Роли исполняли артисты петербургских театров. Музыку к спектаклю написал композитор Борис Глыбовский.